Глава 41. Квас, вернувший человечность. Четверка людей вокруг держала их под прицелом. Однако Саша заметила, что один из мужчин старательно скрывает улыбку, а второй показался очень знакомым. «Прекрати меня игнорировать!» Баклан оставил попытки раскурить сигару и наставил гаусовку на роя. «Чего молчишь? штаны наделал? Ты еще не рассчитался за моего ксера!» Настя поморщилась. Баклан ей явно не нравился. — Может, объяснишь, что все это значит? — нахмурилась Саша. — Меня этот тип всегда жутко бесил, а сейчас, когда наставляет на меня свой ствол, бесит вдвойне. — Погоди! — покачал головой Рой. — Дай человеку выговориться. — Прекрати вести себя так, словно меня тут нет! — взорвался Баклан. — Я с тобой разговариваю, и не выделывайся чмо! «Кругом куча разговоров о твоей крутости, а на деле ты пустое место! Не понимаю, какого хрена рядом с тобой делает такая баба? Ты же лох полный, которому везет, паразит, за которого все делают крутые парни!» Рой молчал, глядя на него скучающим взглядом. Настя начала медленно закипать. «Ты мне сразу не понравился!» — процедил Баклан, приняв молчание за смирение. «Когда посмел увезти у меня ксера! Я не помню, чтобы разрешал тебе подобное, крыса!» А потом я скупил этот вонючий стап и прихватил твоего рыжего дружка. Что, не ждал, да? И решил сделать сюрприз. Взять ребят понадёжнее, устроить засаду, пустить слух о том, что здесь есть вещи этого рыжего и завалить всех, кто сюда сунется, а вещи прибрать. Бабки они такие, бери, пока текут. Но что мне повезёт ещё больше, и сюда явишься ты, я не ожидал. Он сделал театральную паузу. А теперь соси прощение, и я, может быть отпущу тебя живым подумаю но твоя баба останется у меня я умнее чем ты и богаче со мной ей будет лучше Настяным взглядом можно было забивать гвозди саша тоже скрипела зубами рой между тем спокойно взял с пола чудом уцелевший стул и сел повернувшись лицом к баклану молодец сказал рой я здесь только по одной причине расскажи мне кто тебе помогал кто передавал тебе стволы доктора и их копии Откуда ты достал хороший транспорт? Кто помог тебе купить стаб? Кто тебя так озолотил?» Баклан опешил. Такого он не ожидал. «Ты чё, меня не боишься?» Спросил он и нажал на спуск. Настя напряглась. Выстрела не последовало. Баклан нажал ещё раз. Тот же результат. «Он не выстрелит. По причинам, которые тебе знать не следует», сказал Рой. «А теперь ещё раз». Баклан справился с замешательством и сказал «Из пистолета завалю, да и люди мои продырявят». Он отбросил бесполезную гауссовку и потянулся к Балтийцу. Послышался смешок. Баклан вытащил пистолет и нажал на спуск. Снова раздался сухой щелчок. Пистолет был пуст. валить его!» — рявкнул Баклан. «Чего встали?» Его люди не шевельнулись. «Да вы чё?» — не понял Баклан. Рой посмотрел с усмешкой. «Бесполезно, Баклан. Они не выстрелят ты взял тех, кто почти не знаком с тобой, чтобы твои постоянные бойцы не узнали, куда ты пошел и что будешь делать. Вот только это мои люди. Настя глянула с торжеством. — Как? — Баклан резко побледнел. — А так, — сказал Рой, — меня заинтересовало твое богатство, точнее его происхождение. Было много такого, до чего бы ты не додумался сам. Я решил узнать за некоторое время до этого меня пытались ограбить точнее обманули и украли мою камеру пятеро людей я их нашел и поговорил с ними саша начала понимать почему люди баклана кажутся ей такими знакомыми так вот продолжил рой от тебя ушел гектара еще несколько человек и я попросил этих товарищей устроиться поработать к тебе девушку после одной вещи было не узнать а вот остальным пришлось поменяться почтальон сбрил усы Худой мужчина сухо кивнул. Вин, который был лысым, отрастил волосы и щетину, а Байк сменил свою кожанку на деловой костюм. Оба названных помахали руками. Баклан начал хватать ртом воздух. Саша глянула на девушку. Это что? Лена, которая была квазом? Как ее описывал Альфонс? Узкие глаза с вертикальными зрачками, щели вместо носа изменившаяся кожа, два ряда острых, как игл зубов, и голова без волос. Сейчас она выглядела, как после белой жемчужины. Человеческая внешность, приятные мягкие черты лица, стройное телосложение и короткая стрижка. Волосы еще не успели отрасти. Похоже, что над ней поработал лазарь, возвращая человеческий облик. Только он один из всех знахарей Улья был способен на такое, но и брал крупную цену. Лена скромно улыбнулась. «И вот, значит, мои друзья присматривают за тобой, работают за гроши, терпят твой мерзкий характер, рассказывают о засаде в этом кластере и о том, что ты берешь с собой только их. Я мотаю на ус и забываю об этом. Один мой хороший друг Сенсор внезапно видит на карте этот рюкзак, и я еду сюда, а, приехав, понимаю, что это то самое место, про которое мне рассказывали, и тут ты». «Грех не воспользоваться случаем!» «Доктор!» — завопил Баклан. Из соседнего помещения вышел человек в черном. Незнакомец выглядел чудовищно, как некий гибрид ворона и человека, одним своим видом внушая опасения. Медленно постукивая по полу тростью, черная фигура двинулась в сторону Роя. Баклан победно улыбнулся. Рой чуть повернул голову, глядя назад и, не проявив интереса, снова посмотрел на Баклана. Саша уже начала понимать, кого она увидит, если тот снимет маску. Доктор остановился и, встав рядом с Роем, опёрся на трости кивнул. Рой рассеянно помахал рукой. У Баклана отвисла челюсть. «Мы знакомы», — буднично сказал Рой. «И с этим доктором, и с другим». Баклан судорожно схватился за пистолеты. «Не выйдет», — улыбнулась Лена, показав ровные белые зубы. «Я разрядила твои пистолеты, Баклан» тебе не пострелять». баклон начал стремительно бледнеть. «Да вы чё? Я же вам платил. Мы же договаривались?» — замямлил он. «Ага. Четыре спорана в неделю, чтобы сделать живчик и не помереть», хмыкнул почтальон, и рассказывал о своей щедрости. «Мы жили в основном на День Героя». «Как? Как?» баклон стремительно терял уверенность и наглость. «Я же следил за вами». — А ты не заметил, что я играю с мужчинами в карты на деньги, предлагая в качестве выигрыша себя и всегда срывая большой куш хмыкнула Лена. — Это не дар. Я тебе больше скажу. Они специально проигрывали мне, передавая таким способом зарплату. Не заметил, что почтальон иногда найдет спиртного и керосинец попало, что на вина вешаются девки и сами тащат его в постель. Думал, они и впрямь там сексом занимаются. Какой ты на самом деле осел? Баклан продолжал бледнеть. До него начало доходить, в какую ситуацию наказался. Один за тридцать километров от магнита и за двадцать от Долс, без оружия в кластере, где недавно ходили зараженные, а напротив него стоят люди со стволами. Повторю еще раз. Кто тебе так помог? Баклан молчал. Лезть на рожон не следовало. Итак, продолжил Рой. Я послушал, что ты тут наговорил и скажу сразу. «Ты не единственный такой болтун и трус. Тебе я дам возможности справиться. Однажды я допрашивал одного Мура. Я сделал ему предложение. Отпущу его и дам оружие. А за каждый правдивый ответ буду давать один патрон к этому оружию. Так вот, после твоего беспредела твой микроавтобус достанется этим людям, а ты пойдешь отсюда пешком. Но скажу сразу...» «Отпускать тебя без оружия рядом с горячими кластерами слишком трусливо и подло. Я дам тебе оружие, и за каждый правильный ответ стану выдавать один патрон». «Ну так как?» «Фугас даже не думай подорвать», — предупредила Лена. «Он обезврежен». «Я согласен», — сипло выдохнул баклан, по лицу которого обильно тек пот. Раздались шаги, в зал вошли батя и Яр. «А мы и впрямь перевыполним план». — задумчиво сказал батя. — Угу, — кивнул Рой. — Я как раз сказал гробовщику, что назову ему имена всех виновных через пару дней. Похоже, это будет раньше.